Глава 14. В то самое время, когда граф пришел осведомиться о здоровье сыщика, его сестры Констанс и Джулия, а также сэр Грегори, обсуждали в гостиной, что же им делать. Тон они с самого начала взяли высокий. До сих пор по ряду причин сэр Грегори знал немного. Услышав же от леди Джулии, что всеми бедами он обязан вельможной бестактности ее сестры, тихо охнул, метнул в леди Констанс гневный взгляд и стал прищелкивать языком. Всякий разумный человек угадал бы, что будет. С одной стороны, ни одна женщина не допустит, чтобы на нее щелкали, а с другой хозяйка не вправе грубить гостю. В поисках выхода леди Констанс накинулась на сестру, а та, всегда готовая к доброй семейной сваре, радостно включилась, прежде чем злосчастный баронет понял, что, посеяв ветер, он пожинает бурю. Мы говорим об этом для того, чтобы объяснить, почему главный штаб далеко не сразу решил связаться с сыщиком. Наконец, прорвавшись сквозь гул битвы, баронет воскликнул «Да спросим мы его самого!». Слова эти мигом усмирили гневную страсть. Отложив до случая наиболее удачные реплики, прекрасные дамы вызвали Биджа, а потом послали его к Пилбому с приглашением спуститься на минутку. Наконец Бидж вернулся и сообщил, что сыщика на месте нет. «Нет? Нет!» «Он должен быть там!» – прибавил сэр Грегори. Болит голова, ушел к себе, лег, значит, должен быть. «Вы, наверное, тихо стучали!» – предположила леди Констанс. «Постучите еще!» – посоветовала леди Джулия. «Да дайте в дверь ногой!» – мешался сэр Грегори. Но бич был почтителен и тверд. «Не получив ответа, миледи!» – сказал он. «Я взял на себя смелость заглянуть в комнату. Там никого нет!» «Нет? Нет!» «То есть как это нет?» Бич склонил голову. «Комната пуста, сэр». «Он в гостиной», предположила леди Констанс. «Или в бильярдной», подхватила леди Джулия. «Я посетил обе комнаты, леди Равно как и ванную. Видимо, мистер Пилбом пошел погулять». «Спасибо, Бич, сухо сказала леди Констанс. Дворецкий поклонился и вышел. Царило молчание. Сэр Грегори грузно дошагал до окна и стал смотреть во тьму. Страшаще увидеть на звездном небе огненные письмена, оповещающие мир о креветках. Леди Констанс судорожно вздохнула. У нас вообще не останется знакомых, сказала она. Леди Джулия закурила сигарету и заметила Бедный мой Майлз, все к собакам. Ах, Кони, ну зачем ты осадила эту мразь? Тут же не в деньгах дело, он вредный. Жаль, что ты такая царственная. А мне, — возразила ее сестра со свойственным ей великолепием, — жаль, что сэр Грегори связался с этим слезняком. Сразу видно, что ему нельзя доверять. — Вот тут ты права, — поддержала ее леди Джулия. Нельзя ни в коем случае. Неожиданный альянс огорчил баронета. Понимаете, — объяснил он, — я к нему обращался по частному делу. Он оправдал мои ожидания. Мне и в голову не пришло, что он может так поступить. Несмотря на усики осведомилась леди Джулия. Одно утешает Конни. Теперь мы можем поговорить с Кларенсом, чтобы он прекратил эту чушь насчет денег. Верно, согласилась леди Констанс, немного светлее. Пока она это произносила, открылась дверь и вошел сыщик. Как выразился поэт, каждого любить хоть кто-то может. Возможно, кто-то любил и Перси бы быма. Но даже мать, если она была, даже нежная тетя, если бы она была, не встретили бы его столь пылко, как прекрасные сестры, не говоря уж о сэра Грегори. — Мистер Пилбэм! — Пилбэм, старина! Заходите, садитесь, вот вам кресло. Как вы себя чувствуете? Вам получше? Сигару? э, -э высший класс! Пилбэм очень удивился. — Спасибо, — сказал он, садясь в кресло. И сказал спасибо, беря сигару. «Да, вроде мне получше». «Я так рада», — сказала леди Констанс. «Красота», — сказала леди Джулия. «Молодец», — завершил беседу сэр Грегори. «Здорово». С окончанием радостной песни секунду-другую царило то замешательство, какое царит, когда надо перейти к делу. Прервал его сыщик, понимая, что придется выдать блеф высокой марки. «Я начал он... Ну, вы понимаете». «Еще бы», — вскричал сэр Грегори. «Значит, вы все обдумали?» — Боюсь, мистер Пилбом, — заметила леди Констанс, — что я была рисковата. — Видимо, это от погоды. — Чековая книжка с вами, сэр Грегори? — Да? — спросила леди Джулия. — Конечно, конечно. Вот, пожалуйста. Пилбом оживился, как оживлялся всегда при виде чековой книжки. — Ну, все в порядке, — сердечно сказал он. — В порядке? — вскричала леди Констанс. — Вы хотели, — проверил сыщик, — чтобы я уничтожил эту рукопись? — Что ж я ее уничтожил? Как? М -м так, собственно говоря, я предал ее огню, уточнил Пилбом, бросая взгляд на книжку и облизывая губы. Все опять помолчали, на этот раз смущенно. Такое смущение царит тогда, когда воспитанные люди должны ответить собеседнику «неправда», а уж тем более, когда они при этом знают, как опасно его обидеть. Кроме того, можно ли вообще платить большие деньги при таких условиях? да поистине дилема обобщил эти чувства сэр грегори но перси Пилбом проявил неожиданную покладистость я не надеюсь сказал он что вы мне поверите на слово пожалуйста вот образчик остальное сгорело и вынув из кармана клочок бумаги он протянул его сэру грегори бурно заморгав по странной случайности Там было слово «креветки». Тот передал его леди Констанс. Та молча взглянула на сестру. Сестра кивнула. Проследив за всем этим, баронет направился к столу и выписал чек. Воцарилось то легкое веселье, которое бывает после очень важных собраний. «Мы так вам обязаны!» — воскликнула леди Констанс. «Скажите, пил бы, — спросила леди Джулия, почему вы передумали? Пардон? Ну, перед обедом вы так упорно...» «Кларенс!» — ахнула ее сестра, как часто ахала при виде старшего брата, а уж тем более в такой ответственный момент. Вероятно, впервые в жизни девятый граф не был рассеян. Он буквально ворвался в комнату. Что же с ним такое приключилось? «Кто брал мою книжку?» — крикнул он. «Какую книжку?» «Такую, телефонную. Положил в библиотеке, а ее нет». «Ха!» — спрошу Биджа. И он перелетел к камину и позвонил. «Что вы скачете, холмы, как агнцы?» «Что вы прыгаете, холмы, как овны?» Послание 113.6 Томно осведомилась леди Джулия. «Тут паркет, ногу сломаешь». «Ты бы ушел, Кларенс», — подсказала леди Констанс. «У нас важный разговор». «И у меня», — парировал граф, — «это подумать...» — Надо же, берут книжку, не иначе, как ты, Конни. Возьмешь, а на место никогда не сможешь положить. Никогда! — Да не брала я твою книжку, — устала, — ответила сестра. — Зачем она тебе? — Ему надо позвонить. — Кому? — Я тебе ясно сказал. — Ему. Речь идет о жизни и смерти. А я забыл номер. — Чей? Как это чей? Ветеринара? — Да на что он тебе? Ты что, заболел? — То есть как это на что? Она съела эту бумагу. «Какую?» — поинтересовалась леди Джулия. «Что, она любит, что читает?» «Я думаю, консервативные газеты, скажем, Пост. «О чем ты говоришь, Кларенс?» «Как это о чем? Императрица съела рука без галахада. Пил бы он вам не сказал». «Что?» «Съела. Мы у нее были. И она доедала последнюю главу. пейдж «Да, милорд?» «Как его номер?» «Ну, вы понимаете, чернила. Она может отравиться». Матчингем 221 2, -2 милорд. Вызовите его и проводите библиотеку. Съела бумагу с чернилами!» Произнеся эти фразы, граф кинулся к выходу и, чуть не споткнувшись о Биджа, отпрыгнул вправо. В ту же сторону отшатнулся дворецкий. Граф прыгнул влево, как и бидж. Шестой из эмсвордских лордов одобрительно взирал на них с портрета. Он тоже в свое время выписывал минуэт. Бич заорал девятый граф. «Милорд, стойте! Тихо!» «Простите, милорд, я неверно определил направление вашего прыжка». Все это лишило лорда Эмсворта последних остатков здравого смысла и склонности к самообузданию. Да и вообще, только акробат может беспрепятственно прыгать по сверкающему паркету. Раздался грохот, граф отлетел от горки с фарфором, потирая левую лодыжку. «Говорила я!» — напомнила леди Джулия с удовлетворением удачливой Кассандры. — Больно? — О, кажется, я вывихнул ногу. Бидж, доведите меня, пожалуйста, до библиотеки. — Сию минуту, милорд. — У они есть какая-то мазь, — сказала леди Джулия. — Зачем мне мазь? — возмутился пострадавший, прыгая рядом с Биджем. — Мне нужен ветеринар, а потом можно и доктора. Дверь закрылась. Сверкая глазами, сжав губы, Леди Констанс подошла к столу и разорвала чек в клочья. Пилбэм закричал. Она окинула его ледяным взглядом. «Надеюсь, — осведомилась она, — вы не думаете, что вам заплатят? Дело вы не сделали. Платить не за что». «Прекрасно сказано, Конни! — одобрила ее леди Джулия. — Так этой штуки же нет, — не смело заметил Пилбэм. — А вы тут ни при чем». Вот именно поддержал сэр Грегори. Ни при чем ее свела свинья. Орудие Божьего же его промысла, определила леди Джулия. Да, именно промысла. Ни гроша не заплатим. Но простите, вмешалась леди Констанс, обретая царственный вид. Я не вижу оснований продолжать эту беседу. Тем более, подсказала леди Джулия, что у нас есть дело поважнее. Конни, главное, Кларенс. Конечно, конечно, я чуть не забыла, в отличие от меня. Не обессудьте, сэр Грегори, но мы ненадолго. Баронет выглядел так, как выглядел вельможа времен Регентства, внезапно выиграв банк. Ну что, леди Джулия, заверил он, я уже сам домой собрался. Я вызову машину. Не надо, не беспокойтесь, я пройдусь. Когда нет этой мерзкой книги, фу, я десять миль пройду пешком. Схватив клочок бумаги, он мелко его изорвал, сунул в карман и вышел, как выходит человек, из чьей жизни исчезла история о креветках. Перси Пилбом сидел и смотрел в пространство.